Глава третья. Воскресенье, девятнадцатое марта. «Ну и пусть. Я очень даже рада, что призвала тот ветер. Он так здорово подразнил мадам Монтур, хотя мама говорит, что так делать не следовало, что из-за подобных вещей мы и выглядим не такими, как все. Только знаешь что, мамочка, я уже не такая, как все. И с этим уже ничего не поделаешь». Я допила шоколад и сунула альбом для рисования и карандаши в свой старый рюкзачок. Тот самый, розовый, ещё из Парижа. Он, конечно, мне теперь маловат, зато в нём много волшебной силы. Именно потому, что он старый. Я взяла рюкзак и вышла из дома, а мама помахала мне рукой на прощание. Я прекрасно знала, куда собираюсь пойти. Но маме я, разумеется, об этом не сказала. Она всё пытается удержать меня от походов туда. Говорит, новые хозяева ещё, наверное, и устроиться как следует не успели. Только вряд ли она действительно так считает. По-моему, просто выдумывает разные предлоги, чтобы меня туда не пустить. А мне совершенно необходимо разведать, что же там такое в этом новом магазине. И дело не только в той даме, которую я видела за стеклом. И не в той мельничке, что крутилась в цветочном горшке и не в пурпурной двери и даже не в названии лазальмин. Дело в том, что мама старательно делает вид, будто ничего этого не замечает. Точнее, пытается внушить мне, что там ничего особенного не происходит, а сама всё время туда поглядывает, думает, я этого не замечаю. А там, между прочим, всё время дрожит и мерцает некое загадочное марево, похожее на отражающийся в воде солнечный свет. И, между прочим, точно такое же Марьева всегда светилось и у дверей нашей шоколадырии. Неужели мама не понимает, что это значит? Это значит, что там, возможно, появился кто-то такой же, как мы и хочет попробовать устроиться здесь, в Ланскне, где местные жители, как известно, чужаков недолюбливают. Так почему бы маме самой в этот магазин не зайти и не поздороваться с новой хозяйкой? Зачем она притворяется, будто и мы как все здесь. Как мадам Клермон, например, из-за которой такие, как мы, всюду и чувствуют себя нежеланными. Может, мама просто боится? В конце концов, я ведь тоже сперва испугалась и встревожилась. Но мы не должны так вести себя. Не должны бояться. Мы ведь не какие-то перепуганные мышки, чтобы от всех прятаться в своей норке. Мы искатели приключений. Мы способны призывать ветер, Нас ничто не должно пугать. И, может быть, та дама за стеклом только и ждёт возможности понять, из чего же мы сделаны. В конце концов, это же она у меня спросила, чего я хочу. В общем, я тоже помахала маме и пошла как бы в сторону полей. Но как только мама скрылась в глубине лавки, я потихоньку повернула обратно, быстренько пересекла площадь, открыла пурпурную дверь нового магазина, и сразу почувствовала запах свежей древесины, благовоний и чая. Когда я вошла, над головой у меня звякнул колокольчик, и дверь у меня за спиной моментально захлопнулась.